по 44. Лазарь был братом Марии и Марфы из Вифании. Иисус любил эту семью и часто бывал в их доме. Однажды, когда Иисус был далеко, Лазарь заболел. Сестры послали сказать Иисусу, что его друг болен. Иисус задержался на два дня, а потом вместе с учениками отправился к Лазарю, но тот уже умер. Сестры стали упрекать Иисуса, что он задержался и не успел спасти друга. Присутствующие, видя горе Иисуса, начали спрашивать его, не может ли он воскресить Лазаря, ведь ему удавалось исцелить слепых и других больных. Полный скорби Иисус подошел к гробу, находившемуся в пещере, вход в которую был прикрыт камнем. Иисус велел отодвинуть камень, возвел глаза к небу, обратился с благодарственной молитвой к Богу Отцу и воззвал громким голосом «Лазарь!» «Иди вон!» Умерший тотчас вышел, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. После этого чуда многие уверовали в Иисуса, а первосвященники и фарисеи решили погубить Его, чтобы и другие не начали верить в Христа и не вызвали гнев римлян. Рассказ о чуде Иисуса в Евангелии от Иоанна. Усиливает основную мысль евангелиста. Иисус не просто пророк, не только мессия, но и сам Бог, сумевший воскресить, уже начавшего разлагаться мертвеца. Иисус сам отвечает на упреки Марфы. Я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, а живет и всякий живущий верующий в меня не умрет вове Евангелист используют повествование о смерти и воскрешении Лазаря как повод для апофеоза Сына Божьего. Здесь также нашло отражение христианское учение о возможности воскресения после смерти. Согласно евангелистам, после ряда сотворенных им чудес Иисус пошел в Иерусалим, город, где должен был принять страдания и смерть. В Иерусалим Иисус отправился вместе с учениками накануне Пасхи. Тогда они подошли к горе Илеонской, Иисус послал двух учеников в ближайшее селение, поручив им найти привязанную ослицу и молодого осла, на котором еще никто не сидел, и привести к нему. Ученики выполнили поручение, и Иисус в сопровождении большой толпы въехал в Иерусалим верхом на осле. Некоторые сопровождавших снимали свои одежды и расстилали их перед Иисусом. Другие устилали пальмовыми ветвями путь Мессии. Они славили Иисуса и приветствовали Его, как сына Давидова. И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил «Кто сей?» Матфей, глава 21, стихи с 1 по 11. Все начинается у Илеонской горы. Поскольку по представлению ранних христиан, именно здесь должен был появиться Мессия, чтобы затем въехать в Иерусалим верхом на осле, так, как предсказывал пророк Захария. Евангелисты дают описание торжественного входа Иисуса в Иерусалим не для того, чтобы подчеркнуть историчность события. Трудно представить себе, что во времена мессианских волнений и мятежей римляне позволили бы устроить такую демонстрацию, а для того, чтобы проиллюстрировать исполнение предсказаний пророков о приходе Мессии. Как только Иисус оказался в Иерусалиме, Он сразу направился в храм. Он выгнал всех продающих и покупающих в храме, опрокинул столы миновщиков и скамьи продавцов голубей, запретил проносить через храм какие-либо вещи. При этом Он ссылался на сказанное в Писании, Мой дом домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Когда книжники и первосвященники узнали о случившемся, то стали думать, как бы им избавиться от Иисуса. Они боялись Его, так как слишком многие начали прислушиваться к Его учению. Ботфей, глава 21, стихи с 12 по 16. Иоанн также сообщает об изгнании миновщиков из храма с помощью бича из веревок, но он повествует об этом деянии Иисуса не в конце, а в самом начале своего повествования. Иоанн, глава 2, стихи 14, 15, 16. Действительно, во дворе Иерусалимского храма шла торговля.